Ладно, я понимаю, мужик ты гордый и сомпле распускать не собираешься, но выход какой-то искать надо, а? Если по большому счёту мне ваши трупы ни к чему, а вот нас вы бы пришили на всякий случай, чтобы под ногами не путались. Я же говорю, не дал ты мне подумать толком. Ну, извини, сказал Мазур. Так получилось. Трупы ваши мне ни к чему, а вот паспорта пригодятся. Кассирша на вокзале их особенно вдумчиво изучать не будет. Ты раньше доберись до вокзала. На тебя всю пижманскую ментовню подняли после твоих прогулок с севера на юг. Нескольт и как девочка в глаза бросается. Тебя можно покороче постричь и очки напялить. А с ней посложнее, над её причёской поработать придётся поискуснее. Ага, сказал Мазур. А у тебя там в сумке пакеты с хной, ножницы большие. Ты порикмахером на досуге работаешь или Надежда? Ты нас двоих считай за одного. Во всех смыслах понял? Что ж тут не понять? протянул Мазур. У меня аналогично. В общем, намекаешь, что я от ваших трупов ничего не получу? Намекаю? И вообще-то я сам могу свою девочку постричь, а уж она разберётся, как с хнуя обращаться. А есть ли паспорта полёные? Хмыкнул крест. Что ещё есть? То-то у тебя в сумке фотоаппарат. Найдутся. Только не тебе их искать. Крест легонько усмехнулся. А пытать ты меня не будешь, я жрать начну. Спалишься? Нет их в квартире, понятно? А пристрелю. А стреляй. По вискам у него поползли крупные капли пота, но лицо оставалось спокойным. Терять мне нечего, такая уж игра. Если я своего дела не проверну, лучше уж сразу глотнуть пулю, чем потом всю жизнь локти кусать. Всё на карте, понял? За такую карту и сдохнуть не жалко. Может, расскажешь? Нашёл дурака, усмехнулся Крест. Давай уж так. Ты сначала свою одиссею выложи, а я подумаю, стоит ли с тобой связываться или согласиться на 9 г. Что, слабо? Это ж я у тебя под дулом, а не ты у меня. Резонно, согласился Мазур, только ведь потом, если что не так, Я тебе обязательно пришлю. Вот расскажи, а там, чем чёрт не шутит, и выход поищем. Отчаянный ты мужик. Вот только мужиком обзывать не надо. Словечко позорное. Он покрутил головой. Что ты не мент, и так ясно, но и не деловой. Выходит, базара откровенно не понимаешь, хоть и в наколках весь. Ну, Колонёрся. Отчаянный ты экземпляр. Потому и гуляю до сих пор на охоте, но без ружей, которые сзади несут. Ладно, кивнул мазур. Он рассказывал кратенько из купа, рисуя происходящее в самых общих чертах. Себя он представлял согласно прежней легенде, только на сей раз объявил не частным сыскарём, Кто его знает этого креста, какие у него взгляды на частных сыскарей, а майорам-парашютистам, украшающим своей персоной Западно-Сибирский военный округ. Да уж интересный у тебя отпуск получился, хмыкнул крест. Что, не веришь? Верю. Серьёзно? Про такие охоты мне прежде слышать не доводилось, зато точно знаю, Один большой городок, где за крутые бабки и по хорошей рекомендации пройдешь зрителям на гладиаторские бои. — А это я слышал, — сказал Мазур, — каратэ до упора. — Хрен ты слышал. Я говорю гладиаторские. На шпагах, на мечах и все серьезно, никакой первой крови. После этого и в твою охоту быстрее верится. — И потом, если подумать, — протянул он, — сун сигарету в зубы благодарю и потом есть ли твою версию принятие она отлично на все твои подвиги ложится как по мерке шито всё объясняет одни пропара немного не укладываются вот их-то хочешь верь хочешь нет я не убивал сказал мазур и это моим горбом счёты свели а хоть бы и ты безмятежно сказал крест что я Из за вонючих дубаков слёзы лить буду. Наоборот, майор, мои тебе аплодисменты. Убедил, верю. Вот спасибо, сказал Мазур. А дальше что? Дальше. Дальше. Крест медлил, пару раз облизнул губы. Интересно у нас совпадение целей. Обоим нужно отсюда смыться совершенно незамеченными. Только мне раньше нужно ещё дело сделать. Майор, я так понимаю, ты пока шёл в крови по самой уши вымазался. И на стену от этого не лезешь, тебе домой очень уж хочется. Если я на вас двоих последние чистые ксилы истрачу, отработаешь? То есть я вам даю два чистых паспорта и уходишь со мной по той дорожке, что я придумал, а взамен сработаешь вместо Драковна. Ты сердцем не вещает, еще получше сработаешь даже. — А что делать? — Да замочить человек несколько. Сразу отмечу. Из нерусского народа и самых что ни на есть немирных. Напряженно усмехнулся крест. Всего-то их там будет четверо. Кого-то я на себя возьму, но со всеми сразу не справиться. А не там на чеку. Гости не ждут, но привыкли, что в любую минуту может неизвестный обрёк появиться, добро попробует отобрать. И что ты у них отобрать собрался? Что бы ни было, вещь дорогая. Процент будешь выторговывать. Насчёт разумного процента можно поговорить. Там на три жизни хватит. Пусть уж мне будет на две с половиной и тебе наполовинку. А если я потом всё заберу? спросил Мазур, ухмыляясь. Продать не сможешь, запоришься. Меня майор жизнь учила в людях разбираться. Кстати, староват ты что-то для майора. Чёрт с тобой, сказал Мазур. Полковник. Вот это уже больше на правду похоже. Вы, конечно, в последнее время тоже стали разнообразные бизнеса крутить, но будь ты причастен к чему-то такому и шурши у тебя в кармане приличная капуста, повез бы ты свою ляльку не в тайгу, а к теплым морям и халуям в смокингах. Морда у тебя, извини, не бизнесменская. Даже учитывая, что по тайге мыкаешь, который день и похудал с голодухи. «Ну ты как?» А подробнее? Подробнее. Картина такая. Есть людишки, которые возят кое-что незаконное. Но чертовски дорогое. Не наркотики, не бери в голову. И сложилось так, что в одном месте войнушка, в другом милицейские строгости, в третьем сгорел хозяин гостиницы. И застрял человек с товаром в глухом углу. А я его вычислил. И если тебе всё это кажется просто, чтоб ты больше так не думал, масса времени и нервов ушла. И деньги, каких ты в жизни не видел, всё, что нас это не посильным трудом, как в той комедии выражались. И два жмурика безвестно догневают, так и вот его дела. Короче, вор у вора дубинку крадёт. Я тебе — Не трамвайный щипач, — сказал Крест. — Да и они не плотва. — И семейка за ними, дай Боже. — Я тебя честно предупрежу. Если мы хоть в малости проколемся и оставим следочек, всю оставшуюся жизнь придется бегать с Чукотки в Антарктиду и обратно. Будь ты хоть генерал, а я трижды в законе. — Усек? — Времени немного есть. — Идти завтра ночью. Ну, думай. Документы тебе нынче же нарисуем. А что, если я потом с ними смоюсь? фыркнул Мазур. На вокзал, досадно поморщился Крест. Брось ты. Я в этой жизни верю разве что Натьке, потому что знаю её интерес, а вообще ей не верю. Просто ей выгодно шагать за мной, не отставая и не отбегая далеко. И тебе тоже гораздо выгодней, полковник, дёрнуть отсюда вместе со мной на приличной тачке, которой любой здешний мент честь отдаст не глядя. О, и где такая?